Черепаха без панциря Эмиграция, сказала мудрая Мария Васильевна Розанова, — «капля крови, взятая на анализ». Проверить это на практике нам пришлось в самом конце 80-х, когда вихрь гласности захватил третью волну. За каждую публикацию эмигрантского автора шла отдельная борьба с умирающей цензурой, но в конце концов напечатали всех. Возвращение в русскую литературу ее изгнанной части происходило с комической поспешностью и беспорядком. Среди органов, в которых я тогда печатался, значилась газета «Советский цирк», где публиковались и эссе Синявского. Журнал «Литературная учеба» СИК выпустил номер с новым переводом «Евангелия» работы Сергея Аверинцева. Впервые после эмиграции, приехав в 1990 году в Москву, я сам видел очередь к прилавку, где на открытом воздухе стояла быстро уменьшавшаяся стопка из экземпляров самосознания Бердяева. Там же продавали помидоры. В последние месяцы советской власти застарелый печатный голод с трудом удовлетворяли бешеные тиражи. В 1991 году журнал «Новый мир» С Солженицыным выпустил 2 миллиона 700 тысяч экземпляров. Бахтянян уверял, что Александр Исаевич требует, чтобы его печатали и на деньгах. Оргия публикаций обрушилась на третью волну и смяла ее. В одночасье исчез смысл существования эмигрантской культуры, которая считал себя резервуаром бесцензурной словесности и альтернативой несвободной литературе. Выход из тесного эмигрантского гетто к многомиллионной аудитории соотечественников ошеломил всех авторов. Пришла пора возвращения, о которой все мечтали, но которую никто, кроме того же Солженицына, не ждал. Собственно, только он и вернулся. Другие либо не добрались до дома, как Бродский и Давлатов, либо, как Аксенов и Войнович, остановились на полпути, деля жизнь между Востоком и Западом. Но где бы ни жили авторы третьей волны, книги они печатали там, где обитала основная масса их читателей – в России. Два русла отечественной словесности соединились быстро, эффективно, но отнюдь не безболезненно. Чтобы понять травму третьей волны, ее удобно сопоставить с историей антифашистской немецкой эмиграции в Америке. Схожий период времени – около 15 лет. Схожие отношения между иммиграцией и метрополией, схожие итоги. У немцев, правда, было преимущество. В Америку они приезжали посланцами культуры, которую не без основания считали тогда самой высокой в мире. Брехт, Фейхтвангер, Верфель, Стефан Цвейк, Генрих, но главное Томас Манн, привыкли к тому, чтобы их любили. До того, как нацисты запретили Будденброков, Роман выдержал больше ста изданий. Поэтому Томас Ман мог сказать «Немецкая литература там, где я». Впрочем, тоже могли сказать и Бродский, и Солженицын. В новом свете все быстро кончилось, хотя Америка не мешала им писать. Среди сотни книг, выпущенных эмигрантами в годы фашизма, Иосиф и его братья Манна, Смерть Вергилия Броха, Брехтовский Галилей. Но даже те, кому Новый Свет ни в чем не отказывал, не могли с ним ужиться. Америка, о чем ясно написано на цоколе статуи свободы, привыкла видеть в эмигрантах не элиту Старого Света, а неудачников. Второй шанс она обещала тем, у кого не было и первого. В эпоху фашизма Америка спасала жизнь эмигрантов за счет их статуса. В Америке, бежавшим от нацистов авторам, Не хватало внимающих и понимающих поклонников. Беда в том, что они исчезли и дома. Когда кошмар кончился, выяснилось, что эмиграция словно состарила живших в изгнании писателей на поколение, превратив из современников в классиков. Землякам их язык казался сухим и сложным, трезвым и холодным, ироничным и чужим. К тому же за годы разлуки германская словесность заговорила на своем языке. После войны немцы понимали Генриха Бёля лучше, чем Томаса Манна. Поэтому самый знаменитый, но отнюдь не самый любимый писатель Германии скончался на ничьей земле, в Цюрихе. Солженицын, правда, умер дома, обласканный властью, но в целом аналогия с третьей волной казалась настораживающей. Когда улеглась поднятая история и печатная буря, кумирами свободного поколения стали не Солженицын и Аксенов, а никуда не уезжавшие Пелевин и Сорокин. Если историю третьей волны завершила перестройка и гласность, то новая политическая реальность, заменившая наших эмигрантов своими релакантами, открывает и новый этап в жизни свободной культуры пожалуй, для него и сегодня будет подходящим эпиграфом высказывание философа и эмигранта Георгия Федотова. В 1949 году он писал «История совсем не подтверждает предполагаемого совпадения государства и национальной культуры. Очень часто культурное единство вовсе не вмещается в рамки общей государственности». И дальше он замечает Мы привыкли думать, будто национальная культура, как черепаха в панцире, нуждается в государственной охране. Но часто и успешно наша литература, в отличие от черепахи, обходится без панциря державной защиты.